Глава 17. Оден. Диалог Сантос и Игнис я подслушивал с величайшим интересом. Лет 10 назад, когда я еще был относительно беззаботным студентом, то обязательно придумал бы какой-нибудь оригинальный или не очень ход. Например, взвалился бы в комнату с криком «А вот и я! Травите, если осмелитесь!» Или же «Где ваш яд? Дайте выпить!» Но увы... Сейчас не было того запала, да и врываться с таким криком в комнату к Игнес чревато. Я-то защититься успею, а обстановку жалко. До сих пор передергивает, когда вспоминаю, сколько она стоит. Да и узнать, что я Игнис не обижаю, травить меня не нужно, и что я вообще хороший человек, дорогого стоит. Правда, последняя она прямо так и не сказала, но вполне можно додумать самостоятельно. Не могу сказать, что беседа мне понравилась, но и не удивила. Наличие каких-то врагов было частью моей жизни. Правда, живых врагов гораздо реже, чем мертвых. Но, как говорится, это дело поправимое. На мое предложение поговорить Игниса отреагировала вполне спокойно, без капли вины или страха. Пожалуй, плечами ответила. «Ну, говори», — распрогнал моего собеседника. «Игни, я все понимаю». Признаю твою силу как мага, признаю твою самостоятельность, но скажи, почему каждый раз, когда я от тебя ухожу, вокруг тебя вечно вертятся какие-то мужчины? Я вопросительно посмотрел на жену. Нет, скелета меня подери, я ни в чем ее не подозревал. Но это происходило уже не в первый раз. Какие мужчины? Когда? Стой, Одан, подожди. Какие мужчины? Гиена огненная. Она и впрямь выглядела удивленной. Интересно, это она ничего не замечает или я слишком мнителен? В деревне бандиты полуголые, потом селянин этот непонятный. Сейчас вот Ксантас, перечислил я. Стоит отойти на минуту, как они вечно крутятся вокруг тебя, словно некроманты на свежие кости ползут, словно специально делают все, чтобы я начал тебя ревновать. Вот и признался, хотя какое признание, я ведь и не скрывал, что ревную. Многие мои знакомые сейчас сказали бы, мол, Что ты творишь? Нельзя говорить о своих чувствах женщине, которая в тебя даже не влюблена. Это не по-мужски. Но если для того, чтобы чувствовать себя мужчиной, им требовалось быть молчаливыми чурбанами, разговаривающими с женой исключительно односложными приказами, то могу им только посочувствовать и посоветовать поискать хорошего маг-психолога. Одан, вот честно скажи, ты серьезно меня ревновал? Ревновал Ксану? «Ты говоришь так, будто это что-то абсурдное. а Между прочим, он достаточно хорош собой, чтобы вызывать определенные желания», ответил я, уже предчувствуя, что сейчас разразится буря или огненный шторм. Но пока хвала всем огненным богам, а также некроманским, Игнис держала себя в руках. «Одан, еще одно слово, и я решил что у тебя проблемы либо с ориентацией, либо с восприятием. Вызывает желание. Ксантас Хочешь сказать, что нет? Боже, да я бы скорее возжелала табуретку, чем Ксана. Да даже король у меня вызывает больше желания, чем Ксантас. Верю, верю, не продолжай! Черт, король, гадость! Зачем ты это сказала? Я, как представил сказанное, так чуть не похолодел, мерзость же! Да, гадость, подтвердила Игнис, сморщив нос. Я еле удержался от смешка, так забавно она смотрелась, а после решился на один немаловажный вопрос. А я! Что? вызываю у тебя желание. Наверное, слишком рано для таких вопросов. Игни сбросила на меня злой взгляд, покраснела, но не стала грубить. Я уже собирался перевести разговор на другую тему, как мне все же ответили. Больше, чем ксантас, король и табуретка. Я не уверен, что это комплимент. Бровь не задергалась и на том спасибо. Выдержка некроманта давала о себе знать в самые неожиданные моменты. Вместе взятые! тут же добавила моя благоверная. Я не стал ее разочаровывать, сообщая, что и последнее слабо тянет на комплимент. Думаю, добиваться от нее честного ответа придется очень долго. В любом случае, Игнес, я тебя попрошу. Это не приказ, не требование. Я все ж твой муж. Мы сейчас не в состоянии войны, поэтому никаких существ мужского пола в твоей спальне, ни одетых, ни раздетых, ни старых, ни молодых, я не хочу видеть, иначе... «Иначе что?» — Игнес прищурилась, явно намереваясь вступить в перепалку. «Отменю заказ сладостей из кондитерской. Все блюда попрошу сменить на свежие овощи. Мне нет особой разницы, чем питаться. Вот тут я слукавил. Есть, а бы что я не люблю. Поэтому придется страдать. Или же... Или что? Предлагаю альтернативу, своего рода сделку. И какую же...» «Каждый раз, когда я найду в твоей спальне существо мужского пола, то с тебя поцелуй!» Надо было побольше уверенности в голос добавить, но давить на Игни совсем не хотелось. Вдруг она воспримет мою просьбу как нечто неуместное или неприятное. «Что, прям любое? И даже Франциск считается?» «И даже Франциск!» — безобилиционно отрезал я. «Хорошо, я согласна». Я уже приготовил кучу аргументов, почти придумал гениальный план, как переубедить Игнис. «На что согласна?» — все же уточнил я. «Может, Игнис согласна на овощи?» «На твое второе условие! Пусть будет поцелуй, только не трожь мои сладости. А теперь я собираюсь почитать и поспать». Игнис кивком указала на дверь. «Хорошо, но сначала наша договоренность, поцелуй». «Теряться я не стал, когда еще такой шанс выпадет? Да и быть столько в браке и ни разу не целоваться». «Пора это дело исправлять». «Стой, стой! Сейчас в моей спальне нет мужчин, кроме тебя», — ответила Игнис. «Но как-то слишком вяло, чтобы это казалось искренним. Не против или против, проще разгадать самую хитроумную стратегию врага, чем угадать, что на самом деле думает Игнис». «Были. Ксантос так или иначе мужского пола. Но это же было до», — возразила Игнис. «Но было же!» «Было», — кисло ответил Игнис. Хорошо, целуй, но... Если попробуешь засунуть мне что-нибудь в рот, то я это откушу. Что-нибудь...» Я насмешливо приподнял бровь, не отказывая себе в удовольствии поддразнить, Игнес. «Что-нибудь это что?» «Что-что? Язык, не смей, понял?» «Хорошо», — тут же согласился я. без так без но ты многое теряешь». Сейчас Игнис выглядела гораздо младше своего возраста, как юная студентка, только перешагнувшая порог совершеннолетия. В этом был виноват то ли румянец, который появился даже на шее, то ли смущенные взгляды, которые она кидала на меня, а может, легкое предвкушение вместе с неловкостью. Я не знал. И даже немного жалел, что ничтец души не могу увидеть все эмоции, что бушевали внутри Игнис. Они бушевали. Еще как. Откуда, кстати, она знала о такой вещи, как поцелуй с языком? Я почему-то был абсолютно уверен, что она ни разу не то, что не целовалась, но и просто не обнималась. Я присел рядом, положил руки поверх ее пальцев, которые судорожно цеплялись за одеяло, погладил, подумал, что мне наверняка потом влетит, если Игнис вспомнит этот момент, но оно того стоит. Стоит возможности касаться ее. Когда я ее обнял, она все так же молчала, хотя чему возмущаться? объятия это довольно скромные, аккуратные, такие, чтобы не испугать, такие, из которых легко вырваться при желании. Но Игнис не вырывалась. И я только надеялся, потому что сама не хотела их прекращать, хотела этих объятий. Меня обняли в ответ, неловко, скованно, так, словно давно-давно никого не обнимали. Может, так оно и было? Игнис, как и я, была одиночкой, из семьи у нее никого в живых не было. Вполне может статься, что последние объятия, которые у нее были, — это объятия ее семьи. А ведь со мной похожая ситуация. Я не могу вспомнить, кто в последний раз прижимался ко мне и делился своим теплом. От всех этих мыслей захотелось обнять ее крепче, сжать сильнее, но я не стал. Хватит от того, что есть. Но Вот поцеловать ее не отказался. Сначала в макушку, а нечего утыкаться мне в плечо и не поднимать лица. Вот. Теперь посмотрела на меня, точнее, уставилась, как на последнее чудо света, чем я и воспользовался. Я был уверен, что губы Игнеса будут твердыми, сжатыми в узкую линию. Она ведь такая по жизни, стойкая, прямая. Но нет, ее губы были мягкими, чуть подрагивающими и чертовски доверчивыми. Думаю, будь я чуть более романтичным, я бы описал какой-нибудь вкус или что-то в этом духе. Но, увы, все, что я мог сказать это то, что мне безумно нравилось целовать Егнис. Пусть она не обладала мастерством и страстно не набрасывалась, но в ее легком трогательном ответе, в мягком движении губ, было куда больше чувств, чем у любой из тех женщин, с кем я когда-либо целовался. И это будоражило. Лишь напоследок, перед тем, как окончательно прервать поцелуй, я проказливо лизнул ее губы и оторвался от них, продолжая держать в объятиях. Игни показалось мне странной, то ли ошеломленной, то ли попросту удивленной. Но хотя бы не расстроенной и не напуганной. Уже хорошо. Надо было что-то сказать, но, как назло, в голове было пусто. А нет, не пусто, вру. Белое желание еще раз поцеловать, еще раз ощутить робкий отклик. И мне даже показалось, что Игнис рада будет продолжить. Но, увы, ее ответ вдребезги разбил все мои надежды. Мы закончили? Я спать хочу. Что же, самое время пойти в кабинет и заглушить разочарование с собой парой бутылок вина и скучнейшими отчетами.